Глава 298. Битва. «Хорошо. Спасибо за ваш ответ». Красный Феникс улыбнулась и повернулась к Хаотяню. «Великий бог длинного неба. А насколько вы уверены в этом сезоне?» «Увидите, когда начнём». Хаотян не обращал внимания на репортера, о на его лице читалось «Я пытаюсь сосредоточиться. Не отвлекай меня». Ему нечего было сказать. Он никогда не любил давать интервью перед боем. Он ч и т а л что ментальная подготовка намного важнее. И это именно то, что должны делать профессионалы. Тем более, его противником был звёздный шахматы. х о у т я н е нечего было сказать. На профессиональной сцене все знали, что звёздный шахматы ушёл в отставку, чтобы открыть свой бизнес, и возвращается, потому что обанкротился. Было очевидно, что он хочет сорвать немного деньжат, пользуясь своей былой славой. У них были разные пути, и им было не о чем говорить. Раздался громкий смех аудитории. Фанаты хорошо знали стиль х а у т я н я и им всегда нравился его хладнокровный характер. «Красный феник» застыла, не зная, чего ответить. Но она была профессиональным ведущим с многолетним стажем, поэтому смогла быстро сменить тему. «Хорошо. Кажется, что обе стороны очень уверены. н м Тогда, после 30 секунд подготовки, мы официально начинаем турнир». Таймер обратного отсчёта появился на экране, и аудитория замерла в ожидании. Десятки тысяч глаз были сосредоточены на двух людях на ринге. Атмосфера над стадионом стала напряженной. Воспользовавшись отсчетом времени, несколько судей начали анализировать предстоящую битву. Ну, оба игрока являются бойцами 46 г о уровня. Они на одном уровне, поэтому мы сможем наблюдать высококлассную битву бойцов. Это битва двух поколений. Я чувствую, что эта битва также является своеобразной церемонией. Я не сомневаюсь, что Хаотян находится на пике своей формы и очень хорошо подготовился, судя по многочисленным победам на арене. К тому же я не уверен, смог ли звёздные шахматы сохранить свою былую форму после пяти лет перерыва. Другой комментатор ответил. «Не беспокойтесь об этом. Профессионалы знают, как настроиться перед боем. Звёздные шахматы являются ветераном профессиональной сцены и имеют гораздо больше опыта, чем х а у т я н ь Я уверен, что битва будет напряжённой». Хан с я л выпрямился и также уставился на экран. Он вложил много времени и сил на тренировку х а у т я н я Настало время увидеть плоды. 3. 2. 1. Как только отчет завершился, Хаутянь тут же топнул ногой и, оттолкнувшись от земли, полетел к звездным шахматам, как ракета. Два бойца непрерывно обменивались ударами рук и ног. Звуки ударов эхом разносились по всему стадиону. Зрители могли видеть, как непрерывно снижаются их полоски здоровья, энергии и стойкости. Битва профессионалов отличалась от битвы новичков, которые действовали так, будто играли в видеоигры и нажимали все кнопки подряд. Даже во время низкоуровневых поединков нужно было подгадывать время для использования того или иного навыка, правильно рассчитывать время перезарядки навыков и вовремя уклоняться от вражеских атак. Также надо было учитывать расход энергии, чтобы иметь возможность непрерывно использовать определенные навыки. В битвах профессионалов детали имели огромное значение. Битва была насыщена всевозможными техниками и навыками, кто-то из зрителей узнавал эти навыки, кто-то нет. Но в конце концов не имело значения, какие навыки использовались. Зрители чувствовали особую атмосферу ринга, и общую ситуацию на ринге можно было описать одним словом. Стабильность. Здоровье двоих снижалось с очень маленькой скоростью. По сравнению с тем, как бы оно снижалось у большинства игроков при такой интенсивной битве, что означало, что оба использовали различные техники для уклонения от атак противника. Это и отличало профессиональных игроков от обычных. Слова вылетали из уст комментатора, как из автомата. Комментатор тоже был очень опытным, практически мгновенно анализировал ситуацию для зрителей. Ситуация все еще тупиковая. Обе стороны все еще проверяют друг друга, используя лишь незначительные навыки. Здоровье обоих все еще выше 80%. Давайте посмотрим, кто сможет воспользоваться возможностью сделать комбо-атаку. Существует бесчисленное множество стилей сражений, но комбо всегда является популярнейшим приемом игроков. Особенно для класса бойцов. Если найти брешь в обороне, опытный игрок сможет провести комбо-атаку, серьезно снижая здоровье оппонента. И даже закончить бой за одно комбо. Как только кто-нибудь из них окажется в воздухе, он обязательно потеряет больше половины здоровья. Тем более, что они оба профессиональные игроки. Поэтому вряд ли допустят ошибку. Сейчас они оценивают противника и решают, какой атаки лучше начать. Давайте подождем и посмотрим, кто проведет первую комбо-атаку. Гляньте. Похоже, е з в е з д н ы й шахматы» берет инициативу на себя. «Звездные шахматы», резко уклонившись от атаки Хаутяня, топнул ногой, сотрясая весь ринг. Навык для сбивания равновесия – сотрясение земли. Этот навык имеет эффективную дальность 2 метра, и любой, кто не смог уклониться, будет поднят в небо. Хаутян не успел среагировать, и его ноги оторвались от земли на 30 сантиметров. в з в е з д н ы й шахматы» использовал редкий навык, и, похоже, Хаутян не успел уклониться». Но он оторвался от земли не слишком высоко, поэтому начать комбо в этой ситуации практически невозможно. Смотрите, звёздные шахматы н а с т у п а е т Чем ниже высота отрыва противника от земли, тем сложнее начать комбо. Тем не менее, звёздные шахматы нашёл брешь и начал своё сокрушительное нападение. Атаки посыпались одна за одной. Энергия различных цветов поражала тело х а у т я н я В него попало одновременно с е 7 различных атак. Его здоровье сразу же значительно снизилось. Судьи покачали головами. Звездные шахматы смог ухватиться за такую крошечную возможность. Все-таки сказывается огромный опыт. Посмотрим, чем сможет о т в е т и т ь Хаусянь. Как вам всем известно, перед игрой «Черный призрак» продал всем бойцам знания по продвижению в классе. Энергетический взрыв. После использования навыка потребляется огромное количество энергии. Боец входит в режим берсерка и отталкивает всех врагов. Этот навык может прервать комбо противника. Но на текущем уровне игроков они смогут использовать этот навык лишь единожды. Использует ли Хаутян этот навык первым? Однако даже в такой ситуации Хаутян оставался спокоен. Он сгруппировал тело, чтобы уменьшить урон, и ждал возможности. Внезапно он нашел пробел в его комбо. Резко выпрямившись, он схватил кулак звездных шахмат, уклонившись оказался сзади противника, локтем целясь в затылок. Хаутян использовал возвращение из-за облаков. Ой! Хотя э т а техника уклонения. Для успешного его исполнения требуется, чтобы ловкость использующего была хотя бы на 10 очков выше, чем у соперника, но оба противника одного уровня. Я не думаю, что у них большая разница в атрибутах. Если х а у т я н ь не сможет уклониться, то он... Судья внезапно запнулся на полусловие. Увидев, что х а у т я н ь успешно оказался позади противника, и локтем ударил звездных шахмат в затылок, оглушая его. Затем, пользуясь случаем, х а у т я н ь схватил звездные шахматы за плечи, и пнул в спину, отправляя его в полет. После этого началась серия обворожительных комбо от х а у т я н я Ситуация резко поменялась, и аудитория все еще пребывала в шоке от увиденного. «Решение х а у т я н я оказалось успешным!» У с у д ь й не было времени на шок, и они громко продолжили. и х а у т я н ь перешел на контрнаступление. Почему здоровье Звездных Шахмат снижается быстрее, чем у х а у т я н я Все комбо Звездных Шахмат отняло 25% здоровья х а у т я н я Но лишь первые несколько движений Хаутяня стоило 40% его здоровья. Одной из причин этого было то, что «Звездные шахматы» не мог защититься. Но, конечно же, основной причиной было то, что удары Хаутяня наносили слишком большой урон. «Звездные шахматы» тоже был шокирован произошедшим. «Уровень Хаутяня такой же, как и у меня!» «Возвращение из облаков» не должно было сработать!» Хаутянь оставался таким же собранным, продолжая свое комбо. Он действительно был на одном уровне с звёздными шахматами, но уровень его навыков был куда выше практически всех профессиональных игроков, участвовавших на турнире. Все очки опыта, которые он получил от Хан Сяо, он вкладывал на прокачивание навыков, доводя их до максимума. По этой причине его навык возвращения из заблоков сработал и нанёс огромный урон оппоненту.